глава 21 В третьем классе учитель говорил Логану, будто что не случается, все к лучшему. Но если это правда, тогда его мама умерла к лучшему, и их с отцом постоянные переезды к лучшему, как и смерть его бабушки. А это все чудовищные, кошмарные, невыносимые события, Что же лучшего в его неспособности говорить и регулярных подколках других детей? Если что не случается, все к лучшему, тогда это самая лучшая, невыразимая глупость. Навык говорить решил бы кучу проблем. Он смог бы выходить к доске в школе, велел бы Тии прекратить забирать его вещи и ответил бы отцу, когда тот свирепствовал и считал, что Логан молчит, лишь бы выставить его в невыгодном свете. Иногда папа звал его «тупицей», и это слово вонзалось в сердце Логана ножом. Ведь он не был «тупицей», наоборот, одним из самых сообразительных детей в школе. Он об этом знал, потому что слышал их стенания о якобы сложных тестах, хотя ему они казались легкими и когда учитель передавал передам листы с результатами, оказывалось, он все написал правильно. Он многое понимал, вот только это ничего не значило. Ведь тому, за что его дома называли глупым, нигде не учили. Правила все время менялись. Внезапно от него ждали выполнения того, о чем прежде и не упоминалось. Например, однажды, Он после ужина встал из-за стола и понес посуду в раковину. А отец последовал за ним и отвесил под затыльник со словами: Куда это ты пошел? А ну вернись и задвинь свой стул. Логан повиновался и придвинул стул к столу как можно плотнее. Ему было несложно, но он чувствовал смятение. С каких пор подобное требование стало обязательным. Насколько он помнил, вслух ему ничего не говорили. Затем отец обратился к Алисии, женщине, которая тогда жила с ними. За ним нужен глаз да глаз, иначе он отобьется от рук. Домашняя жизнь сбивала его с толку. Даже веди он себя осторожно, одно шло за другим. И когда он понимал, Что не стоило ныть из-за Тедди Грэхемс или верить Тие и есть Зефир, повернуть время вспять не мог. А осознание совершенной ошибки не помогало. И просчитать что-то наперед не представлялось возможным. После смерти его матери ситуация только усугубилась. Однажды отец покачал головой и произнес хватит смотреть на меня ее глазами». Логан знал, что его глаза похожи на мамины. Бабушка Нэн говорила об этом много раз. Вот только у него не буквально были мамины глаза, а потому папины слова не имели смысла. Может, это имело какое-то отношение к смерти мамы. Тем вечером они все находились дома, навечно связанные чудовищным несчастным случаем, который произошел не случайно. Его отец напился, не так сильно, как обычно, но прилично, и родители ругались. Логан проводил время внизу и слышал их крики, раздававшиеся сверху. Виноватым в их ссоре был он, потому что мама защищала Логана И просила папу относиться к нему помягче, ведь тот всего лишь маленький мальчик. И пока он только изучает жизнь, наказания ничем не помогут. Отец терпеть не мог, когда ему указывали, что делать, поэтому разозлился еще сильнее, а дальше ситуация приняла прискверный оборот. Если бы не Логан, она бы не умерла. Он задвигал воспоминания, пытаясь думать о лучших временах. На ум пришла пара моментов. Иногда папа день или два казался неплохим. Порой он даже смеялся или улыбался, из-за чего Логан становился счастливым. Мама Тии умела его успокаивать, если гнев не переходил некую границу. Она предлагала раз в неделю смотреть фильм вместе. Затем в микроволновке грела попкорн, ему стей доставалось по личной банке газировки, а взрослые пили пиво. Славные дни. Однако Логану всегда приходилось держать ухо востро. Ведь папа мог выйти из себя по любой причине. Или, если уж на то пошло, даже без нее. Знай Логан наперед, что именно послужит причиной, и в какой момент было бы намного проще. От неопределенности, и понимая, что вспышка гнева может случиться в любую минуту, у него все внутри сжималось. Самую сильную физическую боль он испытывал, когда папа лупил его своим ремнем. И, как и многое в его жизни, это происходило неожиданно. Логан не мог предугадать, какая оплошность разозлит отца настолько, что тот снимет свой ремень и пройдется им по спине мальчика. Однажды он стоял у умывальника и чистил зубы. И внезапно папа ворвался в ванную, ругая Логана за ужасный бардак в комнате. Отец уже держал ремень в руке и полоснул им по спине Логана с такой силой что тот подался вперед, едва не подавившись щеткой. Жжение после прикосновения лакированной кожи сбило дыхание. Внутри он кричал, вот только его голосовые связки не работали, и изо рта не вылетело ни звука. Бардак, о котором говорил отец, оказался школьным проектом, коллажем на урок естествознания. Логан оставил на полу подготовленные вырезки и отлучился в ванную. Он собирался вернуться и приклеить их на специальный ватман, но когда наказание кончилось, и он унесся в комнату, то обнаружил только клочки и обрывки. Той ночью кровь со спины пропитала футболку. Он ее спрятал, чтобы выбросить, когда взрослые уйдут из дома петь, попадись она папе на глаза, он бы разозлился на Логана за порчу такой чудесной вещи. Раздумывая о том, возвращаться ли домой, Логан вспоминал подобные случаи. Вопли, выкрикивание его имени, избиение. И сама мысль о возвращении наполняла его первобытным ужасом. Вряд ли отец обрадуется появлению сына гнев стоял во главе их семьи, но, сильнее прочих, он подчинил Логана. Разумеется, самостоятельность повлекла проблемы другого рода. В Висконсине с ним могло случиться все, что угодно. До сих пор он разбирался с возникавшими на пути неприятностями. Но как только опасность миновала, одиночество запустило в него свои когти». Он тосковал по другой жизни, которой больше не существовало. Скучал по маминым объятиям во время чтения, потому как они с бабушкой пекли печенье и ходили гулять в лес. Он скучал по мисс Трейси. Если бы он только знал, где она живет, он бы отправился туда сейчас же, даже понимая, что на дорогу уйдет месяц.